Молчание, слишком глубокое, чтобы быть естественным, царило в ограде. Словно бывшие там люди задерживали даже то спокойное дыхание, которое вылетает во время сна, чтобы внушить более доверие своим врагам. Вождь пригнул голову к земле и прислушался. Он хотел было поднять ее, не добившись никаких результатов, как вдруг звук дрожащего, длительного дыхания спящего человека донесся до его слуха. Индейц был слишком хорошо знаком со всеми военными хитростями, чтобы попасться в ловушку, которую хотели ему поставить. Он снова прислушался. Убедившись, что слышит естественный звук, он перестал колебаться. Человек, менее испытанной храбрости, чем гордый Матори, мог бы задуматься при виде опасности, которой он подвергал себя добровольно. Белые авантюристы не впервые проникали в степи, обитаемые его народом. Их отвага, их сила были хорошо известны ему. Но тем не менее он продолжал свое предприятие, правда, с благоразумием и осмотрительностью, вызываемыми храбростью врага. Но в то же время с мстительной враждебностью краснокожего человека, взбешенного нашествиями чужестранцев. Матори изменил свое прежнее направление и, продолжая ползти по траве, отправился к опушке леса. Добравшись туда, он поднялся и еще внимательнее оглядел местность. В одно мгновение он увидал беззащитно спящего путешественника. Читатель без сомнения догадался, что человек, не подозревавший такого близкого опасного соседства, был один из тех ленивых сыновей Измаила, которым была поручена охрана лагеря. Когда Мотори убедился, что никто не заметил его, он приблизился к спящему и наклонился над ним. Его подвижная фигура, пархала вокруг врага, пока он пристально рассматривал спящего, словно одно из тех присмыкающихся, которые приподнимаются, играя вокруг своей жертвы. Мотори, довольный своими наблюдениями, уже поднял голову, когда молодой переселенец сделал движение, как бы просыпаясь. Дикарь схватил нож, висевший у пояса, и в одно мгновение приставил его к груди несчастного молодого человека. Но вдруг изменил намерение отошел назад движением быстрым, как полет мысли, спрятался за ствол дерева, к которому прислонился головой спящий, и остался лежать, прикрытый его тенью, неподвижный и, по-видимому, такой же бесчувственный, как ствол. Молодой человек, стороживший лагерь, открыл отяжелевшие глаза, взглянул на небо, с чрезвычайными усилиями поднял свое отяжелевшее тело и оглянулся вокруг». Его блуждающий взгляд окинул довольно внимательно различные части лагеря. Потом потерялся в безграничном горизонте прерии. Не видя ничего, что могло бы оправдать его страхи, он изменил положение, повернулся спиной к своему опасному соседу, потом тяжело упал на землю и вытянулся во всю длину. Наступил длинный промежуток безмолвствия, беспокойный, тяжелый для Титона. Наконец, храп путешественника возвестил, что он уснул. Дикарь был слишком осмотрителен, чтобы поверить первым признакам сна. Но усталость от целого дня напряженной ходьбы, очевидно, слишком влияла на часового, и сомнения дикаря продолжались недолго. Как бы то ни было, Дакота поднялся почти незаметным движением и с небольшими остановками, так что самый внимательный глаз с трудом мог бы заметить их, и снова наклонился над врагом так же бесшумно, как цветок хлопчатника, колебавшийся над ним. Мотори видал, что судьба переселенца в его руках. Он смотрел на могучие члены, на атлетические формы молодого человека с тем восхищением, которое почти всегда вызывает в сердце дикаря физическая сила. В то же время хладнокровно готовился погасить то начало, которое одно придавало силу этим формам. Тихонько раскрыл он складки одежды молодого человека, отыскал место, удар в который, безусловно, смертелен, поднял свое острое оружие и только собрал все свои силы и умения, чтобы нанести удар, как молодой переселенец небрежно закинул назад нервную руку выпуклые мускулы, которые высказали необычайную силу. Титон остановился. Новая перемена произошла в его мыслях. Сон врага казался ему даже менее опасным, чем смерть его». Малейший шум мог погубить его. Он подумал, что разлучение этого исполинского тела с душой произойдет не без страшной борьбы, не без ужасной агонии. Эта мысль представилась быстротой молнии его опытному уму. Его блестящие глаза устремились сначала на лагерь позади, потом на лес, расстилавшийся перед ним, потом оглядели со всех сторон громадную безмолвную прерию. Он снова нагнулся над тем, кто был так близок к тому, чтобы стать его жертвой, убедился, что молодой человек спит глубоким сном и отказался от своего первоначального намерения не из человеколюбия, а из расчета. Мотори удалился с теми же предосторожностями, с которыми пришел. Уединенная палатка привлекла его внимание прежде всего. Он осмотрел ее снаружи и долго прислушивался. Потом дикарь решился приподнял холст снизу и всунул свою смуглую голову в палатку. Через минуту он опустил холст и, сев на землю, некоторое время сидел вперев глаза в землю, как будто в глубоком раздумье. Потом он снова лег на землю и опять всунул голову под таинственный холст. На этот раз он более внимательно осмотрел палатку, и посещение было каким-то торжественным. Но и оно кончилось, как кончается все на свете, и дикарь, наконец, удалился медленными шагами. Он подошел к месту, где находился центр лагеря, судя по множеству собранных там предметов, которых нельзя было рассмотреть в темноте. Пройдя несколько шагов, он остановился снова, обернулся, посмотрел на только что покинутую им уединенную маленькую ограду и, казалось, колебался, не вернуться ли ему. Но рогатки из сучьев были так близко, только протянуть руку. Эти предосторожности указывали на ценность предметов, ради охранения которых они были приняты. Алчность дикаря возбудилась еще сильнее, и он пошел дальше. Дикарь проскальзывал между нежными, гибкими ветками хлопчатника, напоминая своими приемами извилистые движения змеи его тело изгибалось и вытягивалось смотря потому приходилось ли идти по широкому или узкому месту, добравшись до ограды он прежде всего окинул местность быстрым взглядом, потом предусмотрительно приготовил себе отступление, удалив с пути все что могло бы помешать быстроте ходьбы затем он в первый раз встал во весь рост и прошел по лагерю как гений зла, ища объект, с которого можно начать выполнение своих адских замыслов. Он заглянул в хижину, в которую удалилась жена-переселенца с детьми, прошел мимо нескольких исполинских тел, небрежно растянувшихся на земле в совершенно бесчувственном состоянии, и, наконец, добрался до места, занимаемого самим Измаилом такой проницательный человек, как Матори, не мог не сообразить, что в данную минуту в его власти находится глава переселенцев. Он долго смотрел на спящего. Глаза дикаря были пристально устремлены на могучие члены переселенца. В то же время он обдумывал шансы на успех своего предприятия и самые верные способы воспользоваться его результатами. Он вложил в ножны нож, который вынул в первую минуту и хотел идти дальше. Но Измаил вдруг повернулся на ложе и спросил грубым голосом «Кто там?». Для того, чтобы выйти из такого критического положения, дикарю потребовалась вся его изворотливость и все присутствие духа. Передразнив прерывистый, почти непонятный звук голоса говорившего, он тяжело бросился на землю, как бы собираясь заснуть. Измаил видел его движение, но смутно через полуоткрытые веки. Хитрость была слишком смела и слишком хорошо исполнена, чтобы не иметь полного успеха. Переселенец закрыл глаза и уснул, не подозревая, что в лоне его семьи находится такой опасный враг. В течение нескольких минут, показавшихся ему очень долгими, Мотори оставался в принятом им положении, пока не убедился, что за ним не наблюдают. Но если тело его было неподвижно, то деятельный ум работал непрестанно. Он употребил эти минуты на составление плана, который должен был отдать в его руки лагерь со всем его содержимым. Как только неукротимый дикарь убедился, что ему не грозит никакая опасность, он встал и пополз с присущей ему ловкостью и осмотрительностью к ограде, за которой находился домашний скот. Он тщательно и подробно осмотрел первое попавшееся ему животное. С неутомимым любопытством он провел рукой по густой шерсти, ощупал тонкие нежные члены. Бедное животное терпеливо и кротко подчинялось ему – как будто бы какой-то тайный инстинкт подсказывал, что в этих огромных пустынях человек является все же самым верным защитником. Однако дикарю пришлось отказаться от этой добычи, которая не могла бы быть полезна ему при его смелых экспедициях. Зато сильная радость охватила его, когда он очутился среди вьючных животных. Он на силу мог удержать громкие восклицания, готовые сорваться с его губ. Все опасности, угрожавшие ему, были забыты, и осторожная осмотрительность воина уступила на минуту место неумеренному восторгу дикаря.